Глава 4. В трапезной у стола выпускного курса народа собралось раза в три больше, чем обычно. До пятого года обучения обычно доживали самые стойкие, потому что закончить нашу академию могут только самые достойные, а желающих было немало. Несмотря на серьёзный отбор при поступлении, всё равно находятся те, кто потом не выдерживает процесс обучения. Нонсенс. Принимать на пятый курс студента из другой академии. Тем более такого занощего, как этот. Как этот гад, из-за которого, собственно говоря, у нашего стола в трапезной и стоит самая настоящая очередь из девиц от первого до четвёртого курса? Настоящая стая. И все как одна смотрят на него и пускают слюни. Красив и умён, талантлив, одарён. Чем не повод заполучить такого кавалера? Фу, аж мерзко. Я отогнала от себя мысли о том, что это в самом деле правда. И можно назвать более чем привлекательным молодым человеком. Его внешность и таланты не имеют никакого значения, потому что самое главное — это тот факт, что он абсолютно лишён любых следов совести и уважения. А ещё — нарушитель. И что здесь за толпа? Осознав, что даже сесть будет некуда из-за этого девичьего собрания, возмутилась я. «Эй, тебе не кажется, что это слишком энное нарушение за один день?» «И что я нарушил на сей раз?» — изогнул брови Эйдар. «В этой академии новичкам запрещено есть первые 40 дней или до факта собственной смерти». Я нахмурилась. А смерти не шутят, холодно проронила, не сводя с него прожигающего взгляда. И тебе, как и любому другому в нашей стране, должно быть это известно. Есть только одни маги, готовые играть со смертью, и вряд ли можно найти среди них порядочного человека. Некроманты — зачастую обладатели сильного дара, которому можно найти полезное применение. Вот только нет такого студента, который хотел бы обнаружить в себе такие способности и примкнуть к рядам учащихся на этой специализации. Ведь это единственный дар, который не оставляет его обладателя права выбора. И единственный, который нужно настолько сильно контролировать. А по поводу нарушения, я всё же усмехнулась, так за столом старшекурсников младшим курсом сидеть запрещено. И об этом знают в Академии все, за исключением человека, который не удосужился сначала изучить правила, а потом уже что-либо делать, телепортировать, например. «Ты поспешишь доложить об этом руководству, Риана Ириана? Рьяна?» язвительно протянула ей дар. только после того, как прекращу весь этот беспредел, и наконец-то смогу занять своё место за обеденным столом. Парень пожал плечами. Пожалуйста, свободное место. Я была уверена в том, что рядом с айдаром кто-то сидел, но лавка как будто расширилась, и теперь он похлопал ладонью по пустому месту рядом. Я переступила с ноги на ногу, нахмурилась и едва не рыча от раздражения, села рядом с ним. Долго стоять, привлекая к себе лишнее внимание, отнюдь не хотелось, да и эта стая влюбившихся с первого взгляда в новенького девиц меня сильно раздражала. «Приятного аппетита», — ухмыльнулся Эйдар. «Желаешь, чтобы подавилась Эй?» — прошепела я. «Зачем же? Есть более приятные методы научить одну рьяную девицу правильно произносить моё имя», — закатил глаза Эйдар. «Но если отличникам этой знаменитой академии так сложно запомнить моё невероятно витиеватое имя, то можешь называть меня просто Дар». «Дар богов, снизошедший выше к нам, будь добр, разгони своих поклонниц», — скривилась я. «Избавь меня от необходимости опять взывать к помощи ректора. А разве предыдущая попытка была успешной, или ты настолько упорна, как Ирьяна? Рьяна. Ещё раз используешь относительно меня прилагательное «Рьяная», и я прокляну тебя», — не удержавшись, пообещала я, Самым страшным изо всех разрешённых в рамках этой академии проклятий». Судя по блеску в медово-золотистых глазах, парень моей угрозой не особенно-то и впечатлился. Что ж, он получит по заслугам.